Глава седьмая. «Давай, это тебе не нужно!» Кассандра потянула с меня маску. «Нет, стой!» Я вернула маску на место. все таки лучше я ее оставлю. Нужно осмотреться. Не хочу привлекать внимание». «Да, ты очень смущаешься. Вся красная, Кейт. Тебе нужно расслабиться. Выпей уже свое шампанское». Я сделала еще глоток и поставила бокал на стол. Вдруг опьянею, и меня не пустят на аукцион. «Не переживай за меня, Кассандра», — ответила я. «Это просто румянец. Скажи лучше, есть ли тут еще выходы, кроме того?» Я указала на дверь, в которую вошла. «Конечно», — протянула она. «В таких местах обязательно несколько выходов и входов». Кассандра весело засмеялась. «Проводишь какому-нибудь кроме этого?» «Только не говори, что уже собираешься уходить. Ты ведь только пришла. И твой план опозорить герцога. Ты не можешь теперь отступать». Ведь он поступил с тобой как мерзавец. Я тебе помогу, идем. И от долга он тебя избавит. Кассандра схватила меня за руку и повела в большой зал, откуда доносилась музыка. И как ты предполагаешь, я могу добиться избавления от долга? О, ты проведешь время сразу с пятью шикарными мужчинами, которые будут от тебя без ума. И герцог на всю жизнь прослывет импотентом. А еще вряд ли такого немужественного лорда захотят видеть главой палаты министров. Он будет на грани сложения полномочий. А ты предложишь ему в обмен на освобождение тебя от долга официальное заявление, что он лучше всех, самый прекрасный из мужчин, с каким ты была». «Как это мерзко!» «Путь к свободе не всегда чистый, Кейт. А ты такая красавица, что у тебя все получится. И герцог получит справедливо». Кассандра поправила мои локоны на плечах и полюбовалась. «Волосы твои просто обалденные. Я во время учебы еще завидовала». «Надеюсь, ты порчу не насылала?» — усмехнулась я. «Нет, я же плохо училась. Эти заклинания так и не осилила». Рассмеялась в ответ Кассандра и душевно добавила. «Не знаю, за что он так с тобой обошёлся. Ты заслуживаешь счастья, Кейт». «Не жалей меня. Я отомщу ему», — проговорила я, закусив изнутри до боли купу. «Не так мерзко, как Кассандра предлагает, но как-нибудь обязательно отомщу. А сейчас мне просто нужно уйти из этого места». Пока мы плыли по коридору мимо высоких цветочных ваз, я призвала свой дар, чтобы облагородить оборванный подол платья. Сделала на нем модную современную вышивку и сменила фасон, удлинив до пят. Длинные волнистые волосы развивались от быстрого движения, и в отражении многочисленных зеркал я казалась себе таинственной феей, явившейся на запретный бал. Сердце от этого осознания забилось совершенно неистово. В зале оказалось много лордов и леди. Они сидели за столами, пили, играли в карты и болтали. Все были в масках. Вандрей развелся, услышала я разговоры. Хорошо все устроил, ничего не оставил семейству Ферриган, этому жадному жуку, дяде своей бывшей. Красавчик Герцог, и завидный жених теперь. Бедняжка его бывшая. Наверное, сейчас льет слезы по дороге в монастырь, сочувственно проговорил женский голос. Горло подступил ком. Я снова почувствовала, что сейчас могу расплакаться. Но мгновенно вспыхнувший гнев на герцога и сушил влагу на ресницах и распалил костер в груди. Но нет, страдать из-за него не буду. Меня ждет моя усадьба. А может, баронесса Перри не грустит, а отмечает день развода, как самый счастливый в ее жизни? Воскликнула Кассандра и заговорщически подмигнула мне. О, ее дядюшка не даст ей праздновать, ведь Вандрейк андрейк повесил на него долг. Возвращение выкупа. Огромные деньги. Скорее всего, девочка уже готовит к продаже в рабство, а не к монастырю, сказал еще кто-то особо умный. И что, она и правда оказалась так страшна, что он ее не захотел? Разве бывают некрасивые леди? Снова жалостно проговорила женщина. Наверное, страшненькая, да, поддакнул кто-то. Нет, это бред. Он не поэтому развелся, заговорщически проговорил мужчина, сидевший в углу, до этого не подававший голос. У него были длинные рыжие усы под черной бархатной маской. «А почему? Ну, почему? Почему же он развелся? Зашептались все. «Она его предала. Предала своего мужа», — хрипло ответил усатый. «Только он не стал это афишировать, не стал ее окончательно позорить». Мои глаза широко раскрылись. «Я никого не предавала. Я из поместья мужа с самой свадьбы не выходила и ни с одним мужчиной не разговаривала. Все слуги, с которыми я общалась, были женщинами. «Леди имеет право быть с тем, с кем пожелает, а не с тем, за кого выдали», — воскликнула Кассандра. «Я поддерживаю леди Перри». В зале поднялся гул. Половина была согласна со взглядами Кассандры, а другая нет. «Держи нас выше, ты молодец, Кейт», — прошептала Кассандра мне на ухо. «Я тобой очень горжусь. Не знала, что у тебя был роман». Я сжала зубы. «Роман?» «Вот, значит, как он обо мне думает». Девушка подвела меня к небольшой компании мужчин, сидевших за дальним столиком, и мы присели к ним. «Просто сиди и общайся, ни о чем не переживай», прошептала снова мне на ухо Кассандра. «Если не понравится, то просто уйдешь. Официант принес вина, а мужчины увлекли разговорами о литературе и грядущих балах в сезоне. Но я не могла отделаться от ощущения, что на меня глядят глаза хищника. «Откуда то из темноты?» из-за дальнего стола, стоящего в темном углу и заваленного горой выпивки. Там сидели двое мужчин, и были видны лишь их силуэты. Рассмотреть их было невозможно, но волоски на коже поднялись от неясного страха. Я отвернулась и больше не осмеливалась глядеть в ту сторону. Несмотря на пространную болтовню, взгляды кавалеров, которые сидели с нами за столом, сверкали достаточно откровенно. Наверное, опуститься ниже для меня просто невозможно, и если вдруг мне неправда правда захочется, то я могу провести ночь с любым из этих мужчин, как говорит Кассандра, для удовольствия. А что, вот усадьбу подниму, может, тоже буду ходить по клубам, как Кассандра? Я поправила маску и пригубила бокал красного, чтобы успокоиться, но голову сразу закружило. Перед глазами вспыхнули картинки, которых я не желала видеть. Снова на меня горящим взглядом с вертикальными росчерками зрачков глядел мой бывший муж. Тогда на свадьбе, когда наши взгляды впервые встретились, Мое сердце словно пронзило раскаленное копье. И я поняла, что мне не надо других взглядов, и никого другого не надо. И почему мне кажется, что из темноты того страшного угла на меня глядит именно он? Нет, невозможно. Простите, мне надо освежиться, произнесла я, поднявшись из-за стола. Нужно пойти умыться и смыть проклятое наваждение. Герцога я ненавижу, и при первом удобном случае буду сладко мстить. Ноги сделались ватными. Всего пара глотков на голову вскружила, как после жаркого танца. Совсем опыта не имею, нужно набираться. Я двинулась по коридору в поисках дамской комнаты. Клуб наполнился людьми, они сновали туда-сюда. Все встречные мужчины благосклонно улыбались и предлагали меня проводить. Но я вежливо отказывалась. А потом мой путь преградили они. Рыжеверзила и коротышка брюнет. «Тут все в масках, как ее узнать?» Сказали они один другому, осматриваясь по сторонам. Я медленно стала отступать прочь, но коридор был узким, они шли прямо на меня. А я стояла совершенно одна. Мне нужен кавалер, чтобы за ним спрятаться. И когда ко мне сзади внезапно прижался мужчина и властно взял за локоть, поведя за собой, я пошла за ним с удовольствием.